Описание альбома Онегина Опрятно по краям окован позолоченным серебром, Он был исписан, изрисован рукой Онегина кругом. Меж непонятного маранья мелькали мысли, замечания, портреты, числа, имена до да буквы, тайны письмена, отрывки, письма черновые и словом искренний журнал, в который душу изливал Онегин в дни свои молодые, дневник мечтаний и проказ. Кое-что я выпишу для вас. Альбом Онегина. Запись первая. Меня не любят и клевещут. В кругу мужчин не сносен я. Девчонки предо мной трепещут. Косятся дамы на меня За что? За то, что разговоры Принять мы рады за дела Что вздорным людям Важны вздоры Что глупость Ветрена и зла Что пылких душ Неосторожность Самолюбивую ничтожность Или оскорбляет Или смешит Что ум Любя простор, теснит. Запись вторая. «Боитесь вы графини Овой?» Сказала им Элиза К. «Да», — возразил Н.Н. Суровый. «Боимся мы графини Овой?» «Как вы боитесь паука?»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 В ручье кавказском каменеет. В волнении жизни так мертвеет И ветреный, и нежный нрав. Запись пятая. Шестого был Б на Бале. Довольно пусто было в зале. РЦ... Как ангел хороша, какая вольность в обхождении, В улыбке, в томном глаз движение, Какая нека и душа!» Далее зачеркнуты два стиха. «Она сказала нота-бене, Что завтра едет к Селемене». Запись шестая. Вечер сказала мне Р.Ц. «Давно желала я вас видеть». «Зачем?» «Мне говорили все, что я вас буду ненавидеть». «За что?» «За резкий разговор, за легкомысленное мнение о всем, за колкое презрение ко всем. Однако ж, это вздор. Вы надо мной смеяться, властные». Но вы совсем не так опасны. И знали ли вы до сей поры, Что просто очень вы добры? Запись седьмая. Сокровища родного слова Заметят важные умы. Для лепитания чужого Безумно пренебрегли мы. Мы любим муз чужих, игрушки. Чужих наречий погремушки, а не читаем книг своих? Да где ж они? Давайте их. А где мы первые познания и мысли первые нашли? Где поверяем испытания? Где узнаем судьбу земли? Не в переводах одичалых, не в сочинениях запоздалых, где русский ум и русский дух... Зады твердит и лжет за двух. Запись восьмая. Мороз и солнце. Чудный день. Но нашим дамам видно лень Сойти с крыльца и над негою Блеснуть холодной красотою. Сидят.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 Эрце летела, как зефир, Не внемля жалобам и пеням, А мы по лаковым ступеням Летели шумною толпой За адалиской молодой. Последний звук, последней речи Я от нее поймать успел. Я черным соболем одел ее Блистающие плечи, На кудре милой головы Я шаль зеленую накинул. Я пред Венерой не вы, толпу влюбленную раздвинул. Десятая запись не выписана, а только обозначена. Я вас люблю, etc. Запись одиннадцатая. Сегодня был я ей представлен, Глядел на мужа с полчаса. Он важен, красит волоса, Он чином от ума избавлен. Запись 12 Я не люблю княжны С. Л. Своё невольное кокетство она взяла себе за цель, короче, было взять за средство. Запись последняя. Чего же так хотелось ей? Сказать ли первые три буквы? К, Л, Ю, КЛЮ? «Возможно ли клюквы?»